Глава двадцать восьмая. Я стою, вцепившись в контейнер с острой ишницей, а мир качается вокруг, как лодка, в шторм. Все пазлы с грохотом встают на свои места. «Ты...» Мой голос срывается на шепот. Я смотрю на Демьяна, на его лицо с сияющей торжеством и нечеловеческой нежностью. «Это ты, это из-за той ночи?» «Да как ты посмел? Хочу взорваться, но во мне будто что-то отключили. Я стою и во все глаза смотрю на Демьяна. Моя жизнь только что перевернулась с ног на голову, а из карманов высыпалось все содержимое. Не могу прийти в себя, а он медленно подходит ко мне. Его движения удивительные, плавные, осторожные, будто я хрустальная ваза, которую он боится разбить. Он просто кладет свою ладонь мне на живот, через тонкую ткань блузки его пальцы горят, как раскаленные угли. Вздрогиваю, а контейнер падает на пол. Как, как теперь все будет? Это из-за нас, поправляет он тихо. И в его глазах пляшут ацтеки огоньки, но теперь в них совсем другой смысл. Пророчество, Лика. Оно никогда не было просто метафорой. Новое поколение. Новый мир. Он начинается прямо здесь. Я отшатываюсь. Рука сама непроизвольная опускается на низ живота, и я с ужасом ощущаю под пальцами плоскую, пока еще ничем не выдающую себя поверхность. Внутри меня жизнь. «Прекрати нести этот бред!» — шиплю я, но В голосе нет прежней уверенности, только панический страх, сжимающий горло. Какое еще поколение? Я не хочу, я не готова, я какая из меня мать? И о ведьма, которая нарушает наказы. Я даже цветок не могу вырастить, не говоря уж о... Голос предательски срывается. Я все испорчу. Ноги подкашиваются, и я чуть не падаю. Но Демьяна уже тут, и его руки ловят меня. крепкие и несокрушимые. Он притягивает меня к себе, обвивает руками так плотно, что дрожь, пробивающая меня с головы до ног, понемногу стихает. Утыкаясь в его грудь носом, усихлипываю. Какая изменя мать! Как бы я ни мечтала о детях, я всегда знала, что таким как я это не светит. Тихо, ведьмочка, тихо. Бархатный бас Демьяна гремит у меня над головой, заглушая хаос мыслей. Одна его рука крепко держит меня за спину, а другая снова ложится на мой живот. Тяжелая и теплая. Ты самая сильная, самая упрямая и самая прекрасная женщина, которую я знаю. И именно такой мать и должна быть. Сильной, настоящей, той, что не боится быть собой. схлипываю бессильно, обнимаю его за шею. Я боюсь, признаюсь я, срываясь на шепот. Мои пальцы впиваются в его пиджак, цепляясь за него, как за якорь. Знаю. Он прижимает меня крепче, и его губы касаются моих волос. Но ты не одна, я рядом. Если честно, я сам мало что помню с той ночи. Думаю, это и была наша сделка. Ты хотела обычной жизни, а я Мог ее тебе дать. Мы стоим так, может, минуту, а может, целую вечность. И за это время что-то внутри меня смиряется, сдается, принимает неизбежное. Страх никуда не уходит, но к нему добавляется какая-то новая, странная решимость, подпитываемая его абсолютной каменной уверенностью. И я глубоко вздыхаю и отстраняюсь, вытираю глаза. И、его руки не отпускают меня сразу, скользят по моим плечам, как бы проверяя, что я точно не упаду. Да уму Демьян прав. Я уже и сама решила, что сделка была заключена на мою нормальную жизнь. А в современном мире обрести семью вот таким вот необдуманным способом уже стало обыденностью. Ладно, говорю, отвержишь мой гносом, ладно. Раз уж так. «С чего начнем?» Демьян улыбается, и эта улыбка полна такой теплоты, что у меня снова екает сердце. Не могу я смотреть на черта, который смотрит на меня, кажется, влюбленными глазами. Это пугает еще больше беременности. Ее, кстати, еще подтвердить надо, а то мало ли от чего меня может тошнить. «С того, что ты доедаешь свою яичницу...» Заявляет он, пододвигая ко мне второй контейнер. Ребенку нужны силы, а потом его взгляд становится цепким и деловым. Потом мы начнем с самого простого артефакта. Он подходит к полке и снимает небольшую деревянную шкатулку, покрытую сложной резьбой и какими-то символами. Что это? Спрашиваю я с подозрением разглядывая ее. Сердце лесного духа. Что-то вроде дриады или нимфы. Если хочешь, невозмутимо отвечает он, протягивая ей его мне. Мой дядюшка когда-то выменял его у сестры. Ее рощи умерла, она была вынуждена покинуть родную землю. Владелец где-то здесь, в городе, работает флористом и тоскует по зеленым листьям. «П -п Подожди, а шарашно смотрю на шкатулку. Она живет без сердца? Я беру шкатулку, от нее исходит едва уловимый аромат увядших роз и из старого дерева. Скорее, существует, — пожимает плечами Демьян. А сестра? Что она? Надо же забрать у нее чертов дар. Как? Что я должна сделать? Практика показывает, что все, вернее, почти все, жалеют о своей сделке почти сразу после заключения. Но и расстаться с дарами тоже сложно, а иногда и невозможно. Сестра замаливает свои грехи в монастыре. Здесь, неподалеку. — И что она должна вернуть? — шепчу я. А вот здесь сложность. Она возжелала возлюбленного своей сестры и получила его. У них двое детей. — Но... — заикаюсь в ужасе. — Как я могу попросить женщину вернуть этот дар? А как же ее семья... И же не должно было существовать. Чуть не выкрикиваю я. Да, именно здесь и загвоздка. Грустно ухмыляется Демьян. Нужно придумать способ все вернуть на свои места так, чтобы никто не пострадал. Как я могу это сделать? Я ничего толком не знаю о ваших сделках. Сказки. Лика. Сказки. Смеется он. В них есть все ответы. Ну и придется перелопатить магический кодекс чертей. Но Демьян забирает из моих рук шкатулки и вкладывает контейнер с едой. Для начала тебе надо набраться сил. Наш сын? А с чего это ты решил, что это будет мальчик? Резко выпрямляюсь. Я всю жизнь хотела дочку. Может, это девочка? Демьян хохочет и указывает на контейнер. Ты ешь, ешь, наш малыш. даст тебе кое какие преимущества. Я думаю, ты сможешь объединить наши силы. А они же, по сути, в контрух. Поясняет он. Сама же знаешь, что нас всех с детства учат ведьмы и черт не могут быть вместе. Как уж тут не знать. Бурчу я. Так вот, ведьмочка моя. Демьян притягивает меня к себе и наклоняется к моим губам, вызывая волны возбуждения. Это все ложь. Одно большое и наглое вранье. Я уверен, причина до банального проста. Только вдумайся, малыш, который объединит в себе доброе сердце. Демьян кладет руку на мою грудь, и я, кажется, даже слышу, как громко бьется это самое сердце внутри меня. Магию этого мира, продолжает шептать он, и потустороннюю магию, всю мощь ада.、И、ему не будет равных. Законы не будут действовать на него. Он станет судьей, сможет восстанавливать справедливость, если понимаешь, о чем я. И кажется, я действительно понимаю. Такое существо будет с легкостью ходить во всех мирах, и его силы будут в балансе темное и светлое. Он или она сможет с легкостью видеть суть тех же сделок и не допускать несправедливости. Хорошо. Киваю я. Я сделаю это. Я вроде понимаю, что это значит. Больше никто не сможет заключить сделку во вред целому народу, да? Но малышу еще надо родиться. Пальцы Демьяна пробегают по моему животу. Вырасти, стать достойным. Так что, малышка, мы должны подавать ему, ну или ей пример. А это значит... Замираю со страхом. Ну что опять? А Демьян щелкает пальцами, и в его руке появляется маленькая коробочка. О нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да, это кольцо. Ты выйдешь за меня, ведьмочка. Он протягивает мне явно магический артефакт, от которого фонит такой магии, что меня ж все трясет. Что это? Не могу оторвать взгляда от старинного кольца с алым камнем, в котором кажется бурлит ацтекское пламя. Твое убежище, поясняет Демьян, твоя собственная крепость и защита. Одна твоя мысль, и я окажусь рядом, где бы ты ни была. Это кольцо сделано из счастья моего сердца. Демьян протягивает мне кольцо и улыбается. Ты готова сделать этот шаг со мной? Охренеть! Выдыхаю я. Бабка меня убьет. Да нет, она благословила нас. Усмехается черт, а я в шоке поднимаю на него глаза. Этого не может быть, это все не со мной.